Утро наступило меньше, чем через час. Враги затаились, чтобы не выдать себя даже шорохом. Грозные и безжалостные, ради важнейшей миссии они поступили с собственным сном. И на этот раз их устроит только победа. После стольких бесплодных попыток они не могут позволить себе новые ошибки. Предыдущие неудачи легли на сердца их тяжелым бременем, можно сказать, ударили по самолюбию. Но теперь их дело требовало максимальной сосредоточенности, Они приоткрыли дверь в комнату, переглянулись и слаженным строем выдвинулись на штурм. Спящий в кровати мужчина был для них только целью. Они знали, что надо делать, и их уже не остановить. Только действовать нужно быстро и осторожно. И вот они подошли к цели вплотную, вновь обменялись взглядами, выжидая нужный момент для удара. План был тщательно продуман вчера вечером. Каждый из них точно знал, в чём его роль и где ему положено находиться. Работёнка пустяк. Ничто не может им помешать. Зажмурившийся главарь досчитал до трёх, распахнул глаза, и по его сигналу руки убийц зажали несчастной жертве нос и рот. «Ах! Райнер весь скукожился, взвился к потолку, взревел. «Да сколько можно вам повторять? Не доводите до греха! А, Мы разбудили зверя! Какой я вам зверь? Но ведь сказала... «Сам знаю!» Дети носились вокруг него с возбужденными визгами, разбрасывали по комнате бумаги Райнера с результатами исследований. Часы кропотливой сортировки пропали даром. «Вы что, издеваетесь?» Спрашивал он в отчаянии. «Да я же не спал всю ночь!» «Ах!» Райнер схватился за голову. «Лучше б я позволил Фроду убить их!» Детей, видно, не трогала его печаль. «Отлично!» Завопил кто-то из них. «Побежали к тете Феррис!» «Эээ, притормозите-ка!» Райнер микс сцапал детей за шкирку, преградив им выход. «Тетя Феррис, ну, неважно себя чувствует, давайте не будем ей мешать!» И вообще... На его лице появилось хищное выражение. «Неужели вы думали, что можете безнаказанно потревожить мой сон?» «Что? Что вы задумали?» В ответ на это Райнер жутко расхохотался и припечатал. «Вам конец!» Он-то рассчитывал просто измучить детей щекоткой, но вдруг его смех сменился ужасным воплем, и это значило, что малыши пошли в контратаку. довольно дурачившись, дети поволокли Райнера вниз, в столовую, где их уже ждали приготовленный туалет-завтрак и Сион с младшей Эрис. Те снова появились здесь, откуда ни возьмись. «Привет тебе, Райнер!» «Снова здорово! У тебя что, больше дел нет?» «Кстати говоря, как всё прошло?» Райнер сел напротив них. «Всё было очень вкусно!» Вдруг перебила его Ирис. «Эй-эй! Вы видите? Ирис съела весь свой завтрак и совсем не капризничала! Здорово, правда? Здорово!» «Правда!» — кивнул ей Сион. «Ты умница, Ирис! Скажи, Райнер!» «А чего тут такого? Почему тебя вечно умиляет подобная ерунда?» «Ай!» — скрикнул он, обрушиваясь под ударом разозлённой девочки. «А теперь Ирис пойдёт играть!» – заявила она, и резво выскочила на улицу вслед с другими детьми. «Райнер, вы в порядке?» – поинтересовался ставший над ним туале. «Пустяки!» Мак, как всегда, ограничился слабым жестом, и тут он увидел в руках у туале свой завтрак. «Ух ты! Выглядит аппетитно! Наверное, мы тебя очень утруждаем!» «Да бросьте вы! Выспались, я надеюсь!» Невольно Райнер припомнил всю минувшую долгую ночь. Э вроде бы», — ответил он. Туали не заметил усталости в его голосе и лишь скромно улыбнулся. «Вот и славно. Ешьте, не стесняйтесь. У нас ещё много чего осталось». С этими словами юноша вернулся на кухню, Райнер кинул взгляд на Сиона. Тот, в отличие от Туали, ухмылялся совсем злородством. «Эй!» — и Райнер вздохнул. «Нечего с дарма «Иди дай ему денег». Вож кто поговорил?» «Думаешь, выручил один раз?» «Так теперь можно сесть в туалле на шею?» «А вот не надо!» «Зря я, что ли, не сплю ночами?» «Жизнь ему спасаю!» «Что ты имеешь в виду?» Райнер уже хотел рассказать ему о произошедшем, но задумывался, не зная, с чего начать. «Видишь ли, тут какой-то мужик приходил за туале, и у него при себе было странное кольцо, вроде реликвия героя, хотя я не уверен. Кстати, фары сильно досталось». «Ну, расскажет он всё это, и что толку? Кольца-то всё равно у них нет. Представляю, как здорово будет звучать весь этот бред. Да чего ж я устал?» Быстро всё для себя решив, Рейнер состроил сонную мину. «Это я так, о своём. Ну а ты, чё явился-то? Надо же рассказать последние новости!» Хмыкнул король. «Я так понимаю, вы с Феррис сегодня неплохо выступили? Мне доложили, что нельфийская знать действительно заказала меня?» Наняли ту знаменитую группировку «Густавов». Или как они там себя называют. Лично я никого из них не заметил. Это вы их отбили? Это мы их отбили. Сердито вперился в него Райнер. Ох, и Выспишься тут, когда все приходится разгребать. А ещё тут парень. Демон не иначе. Какой демон? Да я всё о своём. В глазах Сиона промелькнуло удивление. Райнер поспешил перевести тему. «Ну, а в итоге-то всё обошлось...» «А, Нельфа со мной вовек не расплатится...» Кевнол остал. «Нынче его императорское величество не смеют и гласно меня поднять. Однако роландские предатели по-прежнему держатся в тени. Все же мы победили, но не могу сказать, что на всех фронтах. В самом деле... Здорово!» Сонно ответил Райнер. Сион улыбнулся, явно довольный. «Ещё б не здорово! И раз уж ты доказал свою полезность... У меня для тебя найдётся ещё работа. Что? Даже не думай! Я на это не подписывался. Дай мне просто найти эти чёртовые артефакты. Значит, вот как. Король мигом сыграл расстроенного дурочка. Вот что я слышу. Ну что ж, это твой выбор. Ты меня не послушал, так что в ближайшее время отряды преследований не дадут вам и глаз сомкнуть. Едва услышав, чем его шантажируют, Мака, без того слишком долго досыпавший, был вынужден сдаться на милость победителя. Сион был так горд собой, что не заметил его удрученного взора. «Знать бы, за что мне такое наказание!» Терзался Рейнер. Неожиданно Сион встрепенулся. «А куда Феррис запропастилась? Что-то её не видно?» «А, вот она как раз всё ещё спит. Ей не здоровится». «Что?» Король вытращился, не сумев скрыть изумление. «Феррис что? Слегла? Боить не может». «Ты же не хочешь сказать, что убийцы смогли её ранить?» «Это невозможно, когда речь идёт о Феррис?» «Не угадал». Райнер помотал головой, и Сион погрузился в раздумья. «Ну тогда у неё визиты?» «Те, что раз в месяц?» «Будто им под силу её свалить». Маг вновь отрицательно покачал головой. «Надо знать, Феррис, такое руку по локоть оттяпаешь, она в ответ «Хм, терпимо, и брови не поведёт». Все он рассмеялся. Это и впрямь в ее духе. Думаю, именно это она и скажет. Ну что ж тогда? больной живот? Чересчур налегла на Данго? Или тоска сердечная? Неужели ты ее обидел? Райнер весь побелел. Что это еще за богомерзкие намеки? Ты... ты смерти моей хочешь? Да не сносить мне головы, если я трону ее хоть пальцем. А что? Рискнуть всем ради любви прекрасной женщины? Дерзай, Райнер. Заткнись. «Давай, иди к ней и сам попробуй!» «Нет уж, я предпочел бы жить долго и счастливо». «И в одиночестве?» «Надежда, как говорят, умирает последней». «Вообще, да. Чертовски здравая мысль». «И пусть моя жизнь идёт своим чередом». «Всё, я решил. Больше никаких рискованных затей». «Буду есть и спать, и есть и спать!» «Великий путь великого человека!» «Не в ту степь, деть юноша». И пока у него вот так дорочились то совершенно не походили на мудрого, праведного короля Роланда и на героя войны, победителя магов и рыцариста Була. Всё это время некая личность безмолвно и неподвижно торчала позади них. Хм, теперь ясно. Гляжу сплетничают мои товарища в своём, мужском, вот мне стало любопытно. Как оказалось, вы оба те ещё благородные романтики. Хотите знать, что такое риск?» «Дзэнь!» – послышался за спиной мага звон вынутого меча, Таких жутких и мучительных воплей в этом доме ещё не слыхивали.